поздравляюсь, мой сын все время меня спрашивает откуда берутся дети да откуда берутся дети, вот это нормально, чувак. Ну? в общем да, но он ведь уже три года как женат в три часа ночи милиционер останавливает на улице музыка сержант а? сержант берет? ага и куда это вы интересно направляетесь в такое позднее время? На лекции иду по морали. И кто-то в такую пору станет читать лекции о морали. Кто? Кто? Моя жена. Молчай. Молчай сделана с умом. Змеяга. Россия. Сделана с божьей помощью. <реклама> Слушай, ты меня просто удивляешь своим олимпийским спокойствием. И как это у тебя только получается, а? Ну, видите, я очень хорошо натренирован. Да. У меня дома тёси, жена, четверо детей, две собаки. И зазыгалка, которая не работает А у меня <соединяющие> всё <соединяющие> макалично Просто всё отлично А <соединя> просто ты человек привычка <соединя> человек привычка, это я Просто, просто ты человек привычка <соединя> Человек привычка, <соединя> это я В России самый экстремальный месяц январь Почему? Почему это январь? Ну смотри. Новый год, Рождество, Старый Новый год. А чем это нам Старый Год так экстремальный? А это контрольный печень.